На этот раз им удалось проникнуть на режимную территорию интуриста без особых проблем. Оказалось, что существует еще одна дверь без особых опознавательных знаков, но с окошечком, через которое невидимый хранитель интуристовского заповедника узнал итальянца, после чего дверь открылась, и Леонарди с Тарьяном впустили внутрь. В режимных помещениях царили уют и спокойствие. Пять или шесть человек, устроившись в кожаных креслах, переговаривались между собой и лениво перелистывали цветные журналы. Пахло иностранными сигаретами и кофе, который разносили одетые в аккуратные синие костюмчики длинноногие девушки. В углу у ленты-транспортера высилась куча из нескольких десятков чемоданов, ну что они нашли сочувственно поинтересовалась женщина в очках откладывая вязание и стараясь говорить громко как с глухонемыми ай беда какая к может вы вечерком заедете когда поспокойнее будет тогда и посмотрим сергей о чем она говорит хрипло спросил леонарди вытирая лоб уцелевшим рукавом сергей перевел «Скажите этой суке, что у меня нет времени возвращаться сюда вечером!» — взревел Леонарди, выслушав перевод. «Мой цюрихский самолет улетает в четыре часа дня. Я требую свой багаж немедленно!» «А чего он орет?» — всерьез обиделась женщина. «Бич, бич! Сам он бич! Пусть в зеркало на себя посмотрит!» — В таком виде, в служебном помещении. — Ты-то, сынок, русский. Ну, скажи ему, чтобы не очень ты здесь куражился. Ну, — Пойдем, посмотрим еще раз. Под любопытствующими взглядами иностранцев Сергей перетащил всю гору багажа на несколько метров в сторону, демонстрируя каждый чемодан Леонарди. Итальянец обреченно мотал головой. — — Окей, — сказал Сергей, разгибаясь и потирая поясницу. — Ну вот что. — Вам нет никакого смысла здесь оставаться. — Предлагаю следующее. Я отвожу вас в офис. Вы объясняете там насчет багажа. Кто-нибудь едет сюда и отыскивает его для вас. Леонарди немного подумал и устало кивнул. Когда они уже направлялись к выходу, женщина в очках крикнула вслед. «Эй, а обратно кто будет складывать? Я, что ли? Вы же весь проход загородили!» Сергей хотел было сказать ей несколько слов, но подумал, что это только осложнит жизнь тому, кто приедет после него, и приступил к обратному перетаскиванию чемоданов. Когда половина кучи перекочевала на прежнее место, Терьян почувствовал, что Леонарди трогает его за рукав. — Сергей, — тихо сказал итальянец, — мне кажется, этот коричневый чемодан очень похож на мой. Давайте откроем его и проверим. — Уважаемая, — обратился Сергей к женщине в очках, — он, кажется, узнал свой чемодан. — Узнал. На лице у женщины отчетливо читалось недоверие. То никак не мог узнать, а то вдруг узнал. Пусть скажет, что там внутри. Сверху лежит красная папка, — сказал Леонарди, — с юридическими документами. Когда же никакой красной папки при открытии чемодана не обнаружилось, Леонарди схватился за голову. — Я совсем забыл, — заорал он. — Красная папка в другом чемодане, в черном. «Смотрите, вот мой черный чемодан!» И он ткнул пальцем в один из чемоданов, который Сергей уже перетащил к ленте. Женщина в очках, очевидно, не взлюбившая Леонарди, возликовала. «Так у него уже два чемодана! Ага! Вот сейчас вызову дежурного по режиму. Пусть он с вами мазуриками разбирается!» Дежурный по режиму подошел к делу профессионально. Он пригласил переводчика, взял несколько листов бумаги, попросил Сергея открыть оба чемодана и приступил к описи содержимого. Процедура заняла около двух часов, потому что сначала Леонарде Называл по-английски какой-либо предмет, который должен был находиться в чемоданах, потом переводчик проецировал услышанное на известный ему набор того, что может находиться в чемоданах путешествующего мужчины, потом проводились поиск и опознание названного. С учетом языкового барьера совпадение составило около 70%, что дежурного удовлетворило. Проверив у Леонарди документы, он предложил ему и Терьяну расписаться на акте, затем поставил в углу свой собственный росчерк и лениво махнул рукой, давая понять, что теперь можно все упаковывать обратно. «Где ваша машина, Сергей?» — спросил Леонарди, когда они, сгибаясь под тяжестью вновь обретенного багажа, вышли на улицу. Сергей дернул подбородком, указывая в затянутой дымкой даль. Два километра, отделявшие их от поста ГАИ, Тарьян и Леонарди преодолели с двумя привалами. Дольше всего они задержались у въезда в аэропорт, где прибывший взвод стройбата с шуточками и матом приступал к разборке баррикады. Когда уже у самого поста гаи, они бросили опостылившие чемоданы на обочину, Леонарде вдруг заметил, что Сергей побледнев, озирается по сторонам. Что случилось, Сергей спросил он. Вы так быстро побелели. Вам нехорошо? Сергею действительно было не по себе. Последние сто метров он пристально всматривался в припаркованные машины, но своей так и не увидел. А теперь они стояли у самого поста ГАИ, и дальше машин не было. «Постойте здесь минутку, — Тамаза, сказал он. — Мне кажется, мы прошли мимо моей машины. Я должен вернуться и отыскать ее. Леонарди сел на чемодан, а Сергей, закурив предпоследнюю сигарету, двинулся в обратный путь на поиски машины. Пройдя с полкилометра, он уже все понял, но по инерции продолжал двигаться дальше. Потом повернул обратно. Сергей сказал Леонарди, продолжавший сидеть на чемодане. — Сергей, я все понял. Пока вы помогали мне в поисках моего багажа, кто-то украл вашу машину. Обратимся в полицию. Сергей обреченно кивнул головой и полез в будку ГАИ. Там сидели двое. — Тут такое дело, — начал Сергей, стараясь говорить спокойно. Пока я был в аэропорту, у меня машину угнали. Уже третий. Сокрушенно отреагировал лейтенант. «За сегодняшнее утро уже третий». «Ты где ее оставил?» «Да вот, прямо напротив вас». «А сигнализация была?» «Была». Сигнализацию Тарьян установил с помощью Платона. Тот познакомил Сергея с каким-то умельцем, который провозился с Тарьяновской машиной целый день, а потом сообщил, что такой сигнализации ни у кого нет и вряд ли когда будет. И это была чистая правда. Так что обращаться с новой системой Сергей учился целую неделю. Включалась она в тот момент, когда машина ставилась на ручной тормоз. Стоило снять машину с ручника, как в салоне зажигался свет, Надо было немедленно досчитать до десяти и выключить освещение. В ином случае машина начинала реветь, мигать фарми и дергаться на месте. Любое прикосновение к ней при включенной сигнализации приводило к тому, что одновременно зажигались фары и внутренний свет, а затем раздавался предупредительный гудок, похожий на ворчание встревоженного медведя. — Странно, — сказал лейтенант. Вроде бы сигнализация не срабатывала. — Хотя, черт его знает, тут разве уследишь? — Давай документы. Сергей протянул лейтенанту техпаспорт, тот передал его сержанту и, заглядывая ему через плечо, начал диктовать по рации данные об автомобиле. — Жигули. — ВАЗ-2109. — Цвет белый. — Госномер. — Номер двигателя. — Номер кузова. Предположительное время угона. Сержант, наклонив голову к плечу, заполнял бланк. Когда лейтенант закончил бубнить, Сергей обратился к нему. — Слушай, лейтенант, я сюда иностранца приехал встречать. Вон он на чемодане сидит. Нам же теперь как-то до города добираться надо. Нельзя как-нибудь с транспортом помочь. Может, вызовешь такси из аэропорта по рации? Лейтенант выглянул из будки, посмотрел на зябнувшего на чемодане Леонарди и недоверчиво перевел взгляд на Тарьяна. Это что ли, иностранец? Это же бродяга какой-то? Рад Шкапур. Да его в аэропорту так уделали. Мы багаж искали. А документы покажет? Тамазо! крикнул Сергей из будки. Подойдите, пожалуйста, сюда. Леонарди встал с чемодана и обхватив себя руками, двинулся в сторону будки. Покажите им ваши документы, приказал Терьян. Они помогут нам взять такси. Леонарди, посиневший от холода рукой, выковырил из кармана паспорт и обратился к лейтенанту. Послушайте, офицер, я могу воспользоваться вашим туалетом, пожалуйста. «Че он выкоблучивается спросил недоумевая лейтенант выслушав перевод и возвращая Леонарди паспорт какой такой туалет ему что леса мало пусть бежит за кустик и все дела а такси сейчас попробуй вызвать леонарди покорно кивнул и как сомнам было удалился в лес лейтенант снова схватился за рацию порядок сказал он закончив переговоры — Через десять минут подойдет. — Закончил? — повернулся он к сержанту. Тот кивнул и протянул Тарьяну заполненный бланк. — Распишитесь и проверьте данные на машину. Пока Сергей, шевеля губами, читал, сержант о чем-то напряженно размышлял, потом произнес. — Ты что-то номер знакомый. Он мне сегодня точно пару раз на глаза попадался. Мужик! А это не она стоит. Выглянувший в окно Сергей с изумлением увидел свою машину. Она стояла в десяти метрах от чемоданов Леонарди, и он проходил мимо нее как минимум трижды. — Ну ты, мужик, даешь! — подвел итог лейтенант. — Свою машину и не узнать. Сергей хотел было сказать ему, что после нескольких прогулок по аэропорту и маму родную не узнаешь, но передумал и сердечно поблагодарил обоих, вылез из будки. Когда он уже завел двигатель, из кустов выбежал промокший от росы Леонарди. — О, отличная работа! — сказал он, увидев, что Сергей уже за рулем. — Полиция очень оперативна. Сергей решил не объяснять суть происшедшего, и если до сих пор он списывал загадочную слепоту Леонарди при поиске багажа на природную итальянскую придурковатость, то теперь пришел к выводу, что атмосфера блокированного и загаженного аэропорта и впрямь содержала в себе нечто, препятствующее адекватному восприятию окружающей действительности. Когда они загрузили чемоданы Леонарди в багажник и собрались трогаться, мимо них лихо прошуршала машина с шашечками и остановилась прямо перед капотом. «Эй, лейтенант!» — заорал высунувшийся в окно таксист. «Где эти гребаные интуристы?» «Вон в девятке сидят», — крикнул в ответ лейтенант. «Все нормально, езжай обратно». «То есть как езжай обратно?» Таксист вылез из «Волги», не глуша мотор. «Я же из очереди ушел! Что мне опять в хвост становиться? А план за меня кто будет делать?» «Ну, это ты с ними разбирайся». И лейтенант решительно отвернулся, показывая всем видом, что разговор окончен, и он больше не желает принимать участие во всей этой истории. Таксист в развалку подошел к Терьяновскому автомобилю и просунул голову в окно. «Слышь, шеф!» — сказал он, стараясь говорить внятно. «Ты такси заказывал?» «Такси! Понял? Такси!» «Я приехал!» «I come! Такси!» «Ну, no, такси! понял okay. такси я приехал ай кам «You pay money! Доллар! Доллар! Дойче марк!» «Анстенд!» «Да хватит тебе!» Тарьян протянул червонец. «Достаточно?» «Таксист побагровил. Ты чего, падла, по-русски не понимаешь? Я ж тебе объясняю. Наших не вожу. И деревянных не беру. Не был бы ты интурист, хреновый бы я поперся тебя ловить. Валюту давай, десять баксов за беспокойство. Понял?» «Что ему надо?» — спросил Леонарди. Он сидел, привалившись к спинке боком, и глаз не открывал. — Деньги, — ответил Тарьян. И рубли он не возьмет. — Тамаза, если у вас есть наличные, дайте ему, пожалуйста, пять долларов. — Заплатите ему. Таксист схватил купюру, широко улыбнулся, и, махнув приветственной рукой, произнес «Сэнкью, мистер! Вон тубай рашен сувенир!» Жестом фокусника он выудил из-за пазухи бутылку водки и двух матрешек, раскрашенных под Горбачева. Сергей резко нажал на газ, и машина рванулась по направлению к Москве. Было около часу дня. Самолет Леонарди улетал в 16.30, и в Шереметьево надо было появиться, ну, самое позднее, в три часа. Времени для того, чтобы забросить Леонарди в инфокар, а потом в Шереметьево, оставалось в обрез. Минут через пятнадцать автомобили, несшиеся навстречу машине Тарьяна, стали дружно мигать дальним светом. Тарьян сбросил скорость до положенных шестидесяти. Тем не менее, когда он проскочил мимо стоявшей на обочине машины ГАИ, Талиха развернулась и устремилась за ним в погоню, а из установленного на крыше громкоговорителя раздалось «Водитель белых жигулей, примите вправо и остановитесь, примите вправо и остановитесь. Сергей выполнил приказание. Автомобиль ГАИ остановился сразу за ним метрах в пяти, но выходить из него никто не торопился. Сергей подождал минуту, потом поставил машину на ручник и вышел. Как только это произошло, из автомобиля ГАИшников выскочили трое в милицейской форме и бросились по направлению к Жигулям. Один, положив руку на кобуру, блокировал дверцу, за которой тихо угасал Леонарди, а двое других обступили Терьяна. Накатался? — угрюмо спросил один из них. — Ничего, дальше с нами поедешь. Тут до Терьяна дошло, что лейтенант из будки успел объявить об угоне машины, а вот сообщить, что она уже нашлась, наверняка забыл. — Ребята! — — взмолился он. — Это моя машина. Посмотрите документ Вот у меня и паспорт есть. Это там домодедовские забыли передать, что машина нашлась. Не верите, запросите по рации. Гаишники переглянулись, старший полистал документы Тарьяна, пожал плечами, полез в машину и начал переговоры по рации. Потом вылез и сказал, да лопухи они там, подняли тарарам. Ладно, можешь ехать. А вам нетрудно передать по трассе, что машины больше не в угоне, спросил Тарьян. Меня ведь на каждом километре будут тормозить. Нам не положено, ответил старший. Это может сделать только отделение, где зарегистрировано транспортное средство, или те, кто объявлял в угон. Я сказал тому дуболому. Он сейчас передаст. Бывай. Что им нужно? слабым голосом спросил Леонарди потирая скулу. «Они считают, что я еду в краденной машине», — пояснил Тарьян. Тот офицер забыл передать по рации, что моя машина нашлась. Леонарди сделал неудачную попытку улыбнуться. На пересечении Каширского шоссе и Кольцевой их снова ждали. Сергей, понимая, что они безнадежно опаздывают, решил проигнорировать тело движения инспектора и пролетел мимо него, но уже через километр его взяли в кольцо три патрульные машины. Пришлось остановиться. Всем выйти из машины, руки за голову, прозвучала команда. Тамаза. Я полагаю нам лучше выйти, сказал Тарьян, оценив. «Превосходящие силы противника». «Ни за что!» — решительно заявил Леонарде. «Объясните, что я иностранец и направляюсь в посольство, чтобы...» Закончить ему не удалось. Объединенные силы милиции выволокли правонарушителей из машины, развернули и уложили лицом на капот. «Ну-ка, посмотри, что у них есть!» — раздался голос. Сергей услышал, как кто-то из нападающих радостно докладывает. У этого в белом полные карманы валюты. — Годится, — обрадовался главный, — одеть наручники и обоих в машину, тачку обыскать. Терьян почувствовал, как на его запястьях со щелчком захлопнулись стальные браслеты, блюстители порядка погнали Сергея и Леонарди к патрульной машине, при этом тычки в спину были весьма болезненными и запихнули внутрь. Следом за ними в автомобиль залез капитан милиции. — Значит, наживаемся на людском горе, — констатировал он, — Пока люди маются от нелетной погоды, угоняем машины. Но ну, народ! Что, будете говорить, мол, покататься решили? А откуда валюта? Сергей терпеливо повторил историю с машиной и объяснил, что наличие валюты у иностранца — вещь совершенно естественная. Капитан долго проверял документы, потом связался по рации с постом Гаив Домодедова и, наконец, убедился в полной невиновности задержанных. Бывает, сказал он, ты скажи своему итальянцу, чтобы не жаловался. Зато он теперь знает, как работает московская милиция. Расскажет там у себя в Италии. Эй, сержант, сними наручники. Послушайте, капитан. — попросил Тарьян, потирая кисти рук. — А нельзя все-таки хоть что-нибудь сделать, чтобы меня больше не тормозили? Мне его в Шереметьево везти? У него самолет в четыре. А мы все никак до Москвы доехать не можем. — Да это не проблема, — рассеянно сказал капитан, наблюдая, как сержант возится с наручниками Леонарди. — Вы что ты ковыряешься? — «Да Заело что-то, — удрученно ответил сержант, вытирая пот со лба. Ключ проворачивается. О чем они говорят? — поинтересовался Леонарди, явно находящийся на последнем рубеже сознания. — Им не удается снять с вас наручники, — пояснил Сергей, вдруг представив себе, что наручники с Леонарди снять так и не удастся, и ему придется лететь в цюрих в железных браслетах. — Пожалуйста, — Наберитесь терпения. Леонарди слабо кивнул и откинулся на спинку сиденья, выставив из машины скованные руки, над которыми продолжал колдовать сержант. Ни хрена не выйдет, подвел он печальный итог минут через десять. Придется ехать в отделение. Когда Сергей, следуя по пятам за милицейской машиной, уже подъезжал к отделению, Леонарди вдруг сказал — Сергей, помните, я говорил вам о вашей перестройке, экономическом росте и всем таком прочем? Так вот, вам лучше об этом забыть. То, что случилось сегодня, ясно показывает, вы в полном коллапсе. Вам конец. Эта страна никогда не станет цивилизованной. Коллапс — вот что у вас такое. Сергей расхохотался. — Тамаза, я не хочу занимать оборонительную позицию, но вы глубоко заблуждаетесь. То, что вы называете коллапсом, всего лишь мелочи нашей повседневной жизни. Мы настолько привыкли ко всем этим локальным катастрофам, что даже не считаем их чем-то из ряда вон выходящим. Знаете, в чем наше величайшее преимущество перед вами, иностранцами? Если у нас когда-нибудь случится настоящий коллапс, мы даже не сочтем его бедой и отнесемся к нему как к мелкому неудобству. Вот почему мы выживаем, в то время как любой другой народ впал бы в отчаяние тамаза красноречиво пожал плечами давая понять что на такие идиотские высказывания не считает нужным реагировать пока в отделении с тамаза снимали наручники сергей позвонил в инфокар ему потребовалось некоторое время чтобы объяснить разъяренному платону почему леонарди вместо того чтобы уже два часа беседовать с платоном сидит в отделении в наручниках наконец платон принял решение — Выезжаю, — мрачно сказал он. — Ты мне все планы поломал. Я сам повезу Тамаза в Шерметево, а ты отдыхай. Сергей дождался приезда Платона, попрощался с Леонарди и поехал домой. За последующие две недели его останавливали еще раз десять. Потом перестали.